Глава шестая. Святой Бенедикт и Григорий Великий. То немногое, что уцелело от культуры Древнего Рима в обстановке всеобщего упадка цивилизации, наступившего во время нескончаемых войн VI и последующих столетий, было сохранено в первую очередь церковью. Но роль эту церковь выполняла весьма несовершенно. Ибо даже крупнейшие церковники того времени находились во власти фанатизма и суеверия, и светское знание пользовалось дурной славой. Тем не менее церковные учреждения образовали прочный остов, в рамках которого в более поздний период стало возможно возрождение знания и цивилизованных искусств. Для того периода, который мы рассматриваем в настоящей главе, особого внимания заслуживают три направления деятельности церкви — Во-первых, монашеское движение, во-вторых, рост влияния папства, особенно в правлении Григория Великого, и, в-третьих, обращение варваров из язычества в христианство при помощи миссий. Каждого из этих моментов я вкратце коснусь в той последовательности, в какой они были названы. Монашеское движение зародилось одновременно в Египте и Сирии примерно в начале IV столетия. Оно приняло двоякую форму. Отшельников-одиночек и монастырей. Святой Антоний, первый отшельник, родился в Египте около 250 года и удалился от мира около 270 года. Целых 15 лет он прожил в одиночестве в хижине близ своих родных мест, затем еще 20 лет в отдаленном, уединенном месте в пустыне. Но слава святого Антония распространилась, и толпы людей жаждали услышать его пастырское слово. Это привело к тому, что около 305 года он оставил свое уединение, чтобы учить людей и побуждать их принять отшельнический образ жизни. Святой Антоний придерживался строжайшего аскетизма, сократив пищу, питье и сон до минимума, необходимого для поддержания жизни. Дьявол беспрестанно осаждал его похотливыми видениями, но он мужественно противостоял злонамеренным проискам сатаны. В последние годы жизни святого Антония Фиваиду наводнили отшельники, которые были вдохновлены его примером и его наставлениями. Фиваида — пустыня близ египетских фив. Несколько лет спустя, около 315 или 320 года, другой египтянин, Пахомий, основал первый монастырь. Монахи вели здесь совместную жизнь, без частной собственности, с общими трапезами и общими религиозными ритуалами. Именно в этой форме, а не в той, начало которой положил святой Антоний, монашество завоевало христианский мир. В монастырях, происхождение которых связано с именем Пахомия, монахи много трудились преимущественно на сельскохозяйственных работах, вместо того, чтобы убивать все свое время на борьбу с искушениями плоти. Примерно в то же время монашество возникло в Сирии и Месопотамии. Здесь аскетизм принял даже еще более крайние формы, чем в Египте. Святой Симеон Столпник и другие столпы отшельничества были сирийцами. Именно с востока монашество проникло в страны греческого языка, в чем главная заслуга принадлежала святому Василию около 360 года. Основанные им монастыри придерживались менее строгого аскетизма. При них имелись сиротские приюты и школы для мальчиков. Причем не только для тех, кто намеревался стать монахом. На первых порах монашество было стихийным движением, которое находилось совершенно вне церковной организации. Примирил церковников с монашеством святой Афанасий. Частично благодаря его влиянию установилось правило, что монахи должны быть священниками. Он же во время своего пребывания в Риме в 339 году перенес движение на Запад. Много сделал для развития монашеского движения святой Иероним, а святой Августин перенес его в Африку. Святой Мартин Турский основал первые монастыри в Галлии, святой Патрик — в Ирландии. В 556 году святой Колумбан основал Ионский монастырь. Первое время, пока монахи не были включены в церковную организацию, они были источником смуты. Прежде всего, нельзя было отличить истинных аскетов от тех людей, которые, будучи лишены средств к существованию, нашли монашескую жизнь относительно привольной. Другим источником затруднений было то, что монахи оказали сильную поддержку своему любимому епископу, вынуждая синоды и почти вынуждая соборы впадать в ересь. Эфесский синод — не собор. Вынесший решение в пользу монофизитов был во власти терроризировавших его монахов, Если бы папа не выступил против этого решения, победа монофизитов могла бы оказаться долговечной. Позднее такие смуты больше не возникали. По-видимому, монахини появились раньше, чем монахи, не позднее середины третьего столетия. Некоторые из них замуровывали себя в гробницах. На чистоту смотрели с отвращением. Вшей называли «божьими жемчужинами» и считали признаком святости. Святые, как мужского, так и женского пола, обычно кичились тем, что вода никогда не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда им приходилось переходить в брод реки. В более поздние столетия монахи служили многим полезным целям. Они были искусными земледельцами, а некоторые из них поддерживали или возрождали традицию знания. Но в начале монашеского движения, особенно в отшельнической его ветви, ничего этого не было. Большинство монахов... Совершенно не трудилась, никогда ничего не читала, кроме того, что предписывала религия. А добродетель понимали исключительно в отрицательном смысле, как воздержание от греха, в первую очередь от грехов плоти. Правда, святой Иероним взял с собой в пустыню свою библиотеку, но позднее и он признал это грехом. Наиболее значительной фигурой западного монашества является святой Бенедикт, основатель Бенедиктинского ордена. Он родился около 480 года близ Сполетте, в знатной умбрийской семье. В возрасте 20 лет он бежал от роскоши и наслаждений Рима в уединенную пещеру, где прожил три года. В дальнейшем святой Бенедикт вел менее уединенную жизнь, а около 520 года основал знаменитый монастырь Монте-Кассино, для которого составил Бенедиктинский устав. Этот устав был приноровлен к западным условиям и не требовал такого строгого аскетизма, какой был обычным среди монахов Египта и Сирии. Монахи того времени старались превзойти друг друга в аскетических крайностях, и тот, кто превосходил всех в подобном никчемном соревновании, почитался столпом святости. Святой Бенедикт. положил этому конец, предписав, что аскетические лишения, выходящие за рамки устава, можно исполнять только с разрешения аббата. Аббат был наделен большой властью, он выбирался пожизненно и в пределах устава и в рамках ортодоксии пользовался правом почти деспотической власти над своими монахами, которому уже не разрешалось, как прежде, переходить из своего монастыря в другой, когда они того желали. В более поздние времена бенедиктинцы прославились ученостью, но на первых порах все их чтение ограничивалось религиозно-служебной литературой. Организации живут своей собственной жизнью, независимой от целей, установленных их основателями. Наиболее разительным примером этого факта служит католическая церковь, которая повергла бы в изумление не только Иисуса, но даже Павла. Другим, хотя и менее значительным примером того же факта, является Бенедиктинский орден. Монахи принимают обеты бедности, послушания и целомудрия. По этому поводу Гиббон замечает, «Я где-то слышал или читал, что один бенедиктинский аббат сделал следующее признание. Мой обет бедности доставил мне ежегодный доход в сто тысяч крон. Мой обет повиновения возвысил меня до положения самодержавного государя». Не помню, что доставил ему обед целомудрия. Гиббон. История упадка и разрушения Римской империи. Но отход ордена от целей своего основателя заслуживал сожаления отнюдь не во всем. Это верно, в частности, относительно знания. Библиотека Монте Кассино пользуется всеобщей славой, и в различных отношениях мир многим обязан ученым вкусом позднейших. бенедиктинцев. Святой Бенедикт жил в Монте-Кассино с момента основания монастыря и до самой своей смерти, последовавшей в 543 году. Незадолго до того, как Григорий Великий, сам принадлежавший к бенедиктинскому ордену, стал папой, монастырь был разграблен лонгобардами. Монахи бежали в Рим, но когда ярость лангобардов улеглась, они возвратились в Монте-Кассино. Из диалогов папы Григория Великого, написанных в 593 году, мы узнаем многое о святом Бенедикте. Он был воспитан в Риме в изучении свободных наук. Но так как он видел, что многие от того знания впадают в распущенную и развращенную жизнь, он извлек свою стопу, которая, так сказать, уже ступил в мир, дабы погрязнув без меры в знакомство с его наукой и самому не пасть в эту опасную и безбожную пропасть. Посему презревший занятия науками, он оставил дом и отцовское достояние и, с непоколебимым решением угождать единому Богу, устремился на поиски такого места, где он мог бы достичь исполнения своего святого желания. С этими мыслями он направился в путь, наставляемый ученым невежеством и наделенный неученой мудростью. Святой Бенедикт сразу обрел дар творить чудеса. Первым из совершенных им чудес, была починка рваного сита при помощи молитвы. Жители того места, где это произошло, повесили сито над церковной дверью, и оно много лет оставалось там перед глазами всех, и даже до настоящего нашествия лонгобардов висело у церковных дверей. Оставив сито, святой Бенедикт удалился в свою пещеру о существовании, которое никто не знал, кроме одного друга, тайно снабжавшего его едой. последний спускал еду на веревке, к которой был привязан колокольчик, звоном своим дававший знать святому, когда ему приносили трапезу. Но сатана бросил веревку камень, оборвав ее вместе с колокольчиком. Тем не менее замысел врага человечества, надеявшегося прервать снабжение святого едой, был расстроен. Когда Бенедикт пробыл в пещере столько, сколько входило в расчеты Бога, Господь наш явился в видении в день воскресения Христова одному священнику, раскрыл ему местонахождение отшельника и повелел разделить свое пасхальное пиршество со святым. В то же самое время святого Бенедикта нашли пастухи. Сначала, когда они увидели его между кустарниками, одетого кожами, они воистину сочли его за зверя, но потом, узнав поближе служителя Божия, Многие благодаря ему оставили свои зверские мысли и обратились к милосердию, благочестию и вере. Как и другие отшельники, Бенедикт мучился от искушений плоти. Во время она видел он женщину, которую злой дух привел пред очи его ума и видом ее так распалил похотью душу служителя Божия, что пламень страсти едва умещался в его сердце и, увлекаемый страстью, Он почти желал уже оставить пустыню. Но вдруг, по благости Божией, он опомнился и, узрев неподалеку густые заросли шиповника и кусты крапивы, сорвал с себя одежду и бросился в самую гущу. Долго валялся он среди кустов, а когда поднялся, вся кожа и мясо на нем были изодраны до ужаса. Но через раны тела он исцелил в себе раны души. Слава святого Бенедикта широко распространилась, и монахи одного монастыря, аббат которого незадолго перед тем умер, стали усердно просить его быть у них новым аббатом. Он внял их мольбе, но стал требовать от них соблюдения строжайшей добродетели. Это привело монахов в такую ярость, что они решили отравить его, примешав вино яд. Но святой Бенедикт совершил над стаканом Крестное знамение, и стакан разлетелся в куски, после чего святой Бенедикт возвратился в пустыню. Чудо с ситом было не единственным практически полезным чудом, сотворенным святым Бенедиктом. Однажды благочестивый год расчищал садовыми ножницами кусты шиповника. Вдруг железка слетела с рукоятью и упала в глубокую воду. Когда год рассказал о случившемся Святому тот бросил рукоять в воду, после чего железо выплыло на поверхность и, само собой, прикрепилось к рукояти. Соседний священник, завидуя славе святого мужа, послал ему хлеб, испеченный с ядом. Но Бенедикт чудесным образом распознал, что хлеб отравлен. У него было обыкновение кормить хлебом одного Ворона. И когда в тот день ворон прилетел, святой обратился к нему со словами «Во имя Иисуса Христа, Господа нашего, возьми этот хлеб и унеси в такое место, где бы никто из людей не мог найти его». Ворон повиновался, а по возвращении получил обычную часть хлеба. Дурной священник, видя, что он не смог убить тело Бенедикта, решил погубить его душу и послал в монастырь семь обнаженных девиц. Святой испугался. Как бы это искушение не склонило греху кого-нибудь из его еще молодых монахов, и потому сам покинул монастырь, чтобы ничто более не могло побуждать священника к подобным поступкам. Но в комнате священника обвалился потолок и задавил его насмерть. Один из монахов на радостях поспешил вслед за Бенедиктом, чтобы сообщить ему об этом происшествии и просить возвратиться в монастырь. Бенедикт оплакал смерть грешника, а за то, что монах радовался погибели грешника, наложил на этого монаха и эпитемью. Григорий повествует не только о чудесах, но время от времени рассказывает и о фактах из жизни святого Бенедикта. Основав двенадцать монастырей, он прибыл в конце концов в Монте-Кассино. Здесь было капище, в котором жители окрестных мест продолжали по обычаю язычников воздавать божеские почести Аполлону. Даже в то время безумная толпа неверных приносила мерзкие жертвы. Бенедикт не спроверг жертвенник. Капище превратил в церковь, а окрестных язычников обратил в христианство. Сатана был разъярен. Но древний враг рода человеческого не мог спокойно перенести его. Он не тайно, не во сне, но открыто уже явился пред очами сего святого отца и громкими стенаниями оплакивал свою потерю, так что шум им производимый слышали и монахи, хотя и не видели образа его. Но этот враг, как сказывал достоуважаемый отец своим ученикам, явился телесным очам его страшной свирепой. Казалось, что он хочет своим огненным ртом и пылающими глазами растерзать его в клочья. Что же говорил дьявол, все монахи и сами слышали. Прежде всего он назвал его по имени — Когда же святой муж не ответил врагу дьявол тотчас стал изрыгать хулы на него ибо крича: "Бенедикт, бенедикт!" и не слыша от него никакого ответа, тотчас закричал: "Проклятый, а не благословенный". В оригинале игра слов: "Маледикте, нон бенедикте". Основанная на этимологической связи слов: "Бенедиктус" "Бенедикт" и "Бенедиктус" "благословенный". Что я тебе дался? «Почему ты преследуешь меня?» На этом рассказ обрывается. Надо думать, что сатана в отчаянии капитулировал. Я привел довольно пространные выдержки из диалогов Григория, потому что они имеют троякое значение. Во-первых, они являются нашим главным источником для изучения биографии святого Бенедикта, устав которого стал образцом для всех западных монастырей, кроме ирландских или тех, что были основаны ирландцами. А во-вторых, Диалоги Григория дают живую картину духовной атмосферы, царившей среди наиболее культурных людей конца VI столетия. В-третьих, автором этих диалогов был папа Григорий Великий, четвертый последний доктор Западной Церкви и в политическом отношении один из наиболее выдающихся пап. К нему мы должны теперь обратить свое внимание. Преподобный Хаттон, архидиакон Нортгемптона, настаивать на том, что Григорий был величайшей личностью шестого столетия. Единственными претендентами, которые могли бы, по его словам, оспаривать это положение у Григория, являются Юстиниан и святой Бенедикт. Нельзя не согласиться с тем, что все эти три деятеля оказали глубокое влияние на последующие столетия. Юстиниан своим кодексом, но не своими завоеваниями, оказавшимися эфемерными, Бенедикт своим монастырским уставом и, наконец, Григорий увеличением власти папства, что явилось результатом его политики. В цитированных мною диалогах Григорий предстаёт глуповатым и легковерным, но как политик он был проницателен, деспотичен и отлично отдавал в себе отчёт, отчет, чего можно достичь в том сложном и переменчивом мире, в котором ему приходилось действовать. Этот контраст поразителен, Но наиболее выдающиеся люди действия зачастую не блещут особым умом. Григорий Великий, первый папа, носивший это имя, родился в Риме около 540 года в богатой и знатной семье. Есть основания предполагать, что дед его после того, как стал вдовцом, занимал папский престол. Сам Григорий в молодости владел дворцом и огромными богатствами. Он получил образование, которое по тем временам считалось хорошим, хотя оно... не включало знания греческого языка. Языком этим он так никогда и не овладел, несмотря на то, что прожил шесть лет в Константинополе. В 573 году Григорий занимал пост префекта города Рима. Но религия предъявила на него свои права. Он отказался от своего поста, раздал богатство на основании монастырей и благотворительной цели, а дворец свой превратил в монашескую обитель, сам вступив в орден бенедиктинцев. Григорий предавался религиозным размышлениям, а также аскетическим лишениям, которые постоянно ставили под угрозу его здоровья. Однако папа Пелагий II прослышал о политических талантах Григория и послал его в качестве своего посла в Константинополь, в формальной зависимости от которого Рим находился со времени Юстиниана. Григорий прожил в Константинополе с 579 до 585 -го года, представляя папские интересы при императорском дворе и папскую теологию в спорах с восточными церковниками, которые всегда были более склонны к ереси, чем церковники Запада. Как раз в это время константинопольский патриарх придерживался ошибочного мнения, согласно которому при воскресении наши тела будут неосязаемыми. Но Григорий спас императора от принятия этого воззрения, представлявшего собой явное отклонение от истинной веры, Однако ему не удалось убедить императора предпринять военный поход против лангобардов, что было главной задачей его миссии. Пять лет, с 585 по 590, Григорий провел в качестве главы своего монастыря. Затем папа скончался, а Григорий стал его преемником. Времена были трудные, но именно благодаря царившему тогда хаосу они открывали большие возможности перед талантливым политиком. Лангобарды опустошали Италию, Испанию и Африка, пребывали в состоянии анархии, вызванной немощностью византийцев, упадком государства Вестготов и грабительскими набегами мавров. Франция была ареной войны между Севером и Югом. Британия, которая под властью римлян придерживалась христианства, со времени вторжения саксов вернулась в лоно язычества. Продолжали существовать остатки арианства, да и ересь трех глав отнюдь не исчезла бесследно. Бурные времена заражали даже епископов, многие из которых вели далеко не примерный образ жизни. Симония была обыденным делом, и оставалось кричащим злом вплоть до второй половины XI столетия. Все эти источники неурядиц встретили в лице Григория энергичного и проницательного врага. До его понтификата епископ Римский, хотя за ним и признавалось первенство в церковной иерархии, не пользовался никакой юрисдикции за пределами своей епархии. Например, святой Амвросий, который находился в наилучших отношениях с папами своего времени, Безусловно, никогда не считал себя, в какой бы то ни было мере, подчиненным их власти. Григорию частично благодаря его личным качествам, частично же благодаря царившей в те времена анархии, удалось успешно утвердить власть епископа римского, которая была признана церковниками на всем Западе и даже, хотя и в меньшей мере, на Востоке. Григорий осуществлял эту власть в основном посредством писем, которую он направлял епископам и светским правителям во все концы римского мира, но также и другими методами. Его книга «Правила пасторское, содержащее наставление епископам, пользовалась огромным влиянием на протяжении всего раннего Средневековья. Она была задумана как руководство в том, как должны исполнять свои обязанности епископы, и именно в качестве такого руководства получила признание. Первоначально Григорий написал свою книгу для... Епископа Равенского и послал ее также епископу Севильскому. В правление Карла Великого она вручалась всем епископам, когда их посвящали в сан. Альфред Великий перевел книгу Григория на англосаксонский язык. На востоке она распространялась в греческом переводе. В своем руководстве Григорий дает епископам здравые, чтобы не сказать. Поразительное наставление, вроде того, что они не должны пренебрегать своими обязанностями. Он указывает им также, что они не должны осуждать своих правителей, но должны беспрестанно напоминать им об опасностях адского огня, если они не будут следовать наставлениям церкви. Необычайный интерес представляют письма Григория, ибо они не только раскрывают его личность, но и дают картину веков, в которой он жил. Корреспондентам своим, кроме писем, адресованных императору и придворным византийским дамам, Григорий обращается в тоне директора школы. Иногда наставительно, часто порицательно и никогда не обнаруживая ни малейшего сомнения относительно своего права отдавать повеление. Возьмем в качестве примера письма, относящиеся к одному году 599. -й. Первое письмо обращено к епископу Кальяри в Сардинии. который, несмотря на свои преклонные годы, был дурным пастырем. В письме, в частности, говорится, «Мне было поведано, что в воскресный день, прежде чем отслужить праздничную мессу, ты отправился в поле, дабы вспахать жениво подателя сего письма. А также, что после окончания праздничной мессы ты не убоялся вырвать межевые знаки сего владения. Мы желаем пощадить твои седые волосы, а потому упреждаем». Одумайся, наконец, Старо, воздержись от столь легкомысленного поведения и столь злонамеренных деяний. Одновременно Григорий обращается по тому же вопросу к светским властям Сардинии. Упомянутый епископ заслуживает далее укора за то, что он взимает налог за проведение похорон, и еще за то, что с его разрешения новообращенный еврей поместил крест и икону Богоматери в синагоге. Кроме того, о нем и других сардинских епископах стало известно, что они путешествовали без соизволения своего архиепископа. С этим надо покончить. Затем следует необычайно резкое письмо про консулу Далмации, в котором, среди прочего, говорится «Мы не усматриваем, в чем ты выполняешь свой долг перед Богом или людьми». И далее. «Когда ты бы действительно искал нашего расположения, как в том уверяешь, то ты должен был бы всем сердцем и всей душою со слезами на очах, подобающим образом выполнять свой долг перед спасителем в таких делах, как эти. Не знаю уж, в чем провинился несчастный. Следующее письмо обращено Калинику, экзарху Италии, которого Григорий поздравляет с победой над славянами и наставляет, как вести себя по отношению к еретикам Истрии, совратившимся с пути истинного в вопросе о трех главах. По этому же вопросу Григорий обращается к епископу Равенскому. Один-единственный раз, в порядке исключения, мы обнаруживаем письмо епископу Сиракузскому, в котором Григорий защищается от нападок вместо того, чтобы нападать самому. Спор разгорелся по вопросу первостепенной важности, а именно, следует ли в известный момент мессы произносить «Аллилуйя»? Григорий заявляет, что установленный им обычай принят не из раболепия перед византийцами, как намекает епископ Сиракусский, а заимствован у самого святого Иакова через посредство блаженного Иеронима. Те же, кто думал, будто Григорий безмерно раболепствовал перед греческим обычаем, были поэтому неправы. Подобный вопрос явился одной из причин схизмы старообрядцев в России. Ряд писем обращен к варварским королям мужского и женского пола. Брунгильда, франкская королева, выразила желание, чтобы одному французскому епископу был передан Паллий, и Григорий от всей души готов был удовлетворить ее просьбу, но на несчастье посланный ею эмиссар оказался схизматиком. Паллий — составная часть облачения римского епископа. Позднее стал вручаться папой всем архиепископам — а в виде особой милости и отдельным епископом. Агилульфу, лангобардскому королю, Григорий шлет поздравительное письмо по случаю заключения мира. Ибо если бы к несчастью мир не был заключен, что иное могло бы последовать с грехом и уроном для обеих сторон, кроме пролития крови несчастных земледельцев, трудом которых кормимся и мы, и вы? Одновременно Григорий пишет жене Агилульфа. королеве Теодолинде, увещевая ее воздействовать на своего супруга, чтобы он твердо держался пути добра. Григорий снова обращается к Брунгильде, чтобы осудить две вещи в ее королевстве. Во-первых, миряне сразу возводятся в сан епископа без испытательного срока в качестве рядового священника. Во-вторых, евреям разрешают иметь рабов крестьян. К Теодориху и Теодоберту. франкским королям, Григорий пишет, что ему хотелось бы, учитывая примерное благочестие франков, говорить им одни лишь приятные вещи, но он не может молчать по поводу того, что в их королевстве царит симмония. В новом письме Григорий указывает на несправедливость, учиненную епископу Туринскому. Одно письмо к варварскому королю выдержано от начала до конца в тоне похвалы. Оно обращено к Рихарду, королю Вестготов, который был арианином, но в 587 году перешел в католичество. За это папа шлет ему в награду вместе со своим благословением маленький ключик с преосвященнейшего тела блаженного апостола Петра, еще хранящий следы железа от его цепей. И пусть то, что сковывало выю апостола, причиняя ему муки, освободит твою выю от всех грехов. Я надеюсь, что подарок Григория понравился его величеству. Епископа Антиохийского Григорий предупреждает против решения еретического синода в Эфесе. Далее он сообщает ему, что «слуха нашего достигло, что в церквах Востока никто не может получить духовного сана, не дав взятки». Епископ обязан исправить это положение, использовав все, что имеется в его распоряжении. Епископа Марсельского Григорий корит за то, что он уничтожил иконы, которым поклонялись верующие. Правда, поклоняться иконам дурно, но, тем не менее, иконы — вещь полезная, и относиться к ним нужно уважительно. Двух гальских епископов Григорий корит за то, что женщину, ставшую монахиней, позднее силой заставили выйти замуж. «Когда вы будете так вести себя», Вас надо будет назвать не пастырями, а наемниками. Приведенное выше — лишь небольшая часть писем, относящихся к одному году. Неудивительно, что Григорий не находил времени для религиозных размышлений, на что он сетует в одном письме, относящемся к тому же году. Григорий не питал никакой симпатии к светскому знанию. Обращаясь к Дезидерию, епископу Вьенна во Франции, он пишет, Слуха нашего достигло, что мы и выговорить не можем без стыда, будто твое братство имеет, то есть что ты имеешь, обыкновение разъяснять грамматику отдельным лицам. Дело сие представляется нам столь неподобающим и предосудительным, что чувства, которые мы выразили прежде, обратились в нас в стоны и скорбь. Ибо нельзя одними и теми же устами воздавать хвалу Христу и воздавать хвалу Юпитеру, И по особенно отвратительно это, когда в том упрекают священника, нужно точно и правдиво разузнать, воистину ли дело было так или нет. Этой враждебности к языческому знанию церковь придерживалась по меньшей мере четыре столетия до времени Герберта, Сильвестра II. И только начиная с XI столетия церковь сменила в отношении знания свой гнев на милость. К императору Григорию относится гораздо более почтительно, чем к варварским королям. Обращаясь к одному из своих константинопольских корреспондентов, он заявляет, что бы ни пожелал благочестивый император, чтобы он не повелел исполнить все в его власти. Как он решает, так и быть должно. Только пусть он не понуждает нас впутываться в дело о незложении ортодоксального епископа. Мы будем следовать всем его решениям, когда они согласны с церковным правом. Когда же решение императора не согласно с церковным правом, мы будем терпеть их, насколько это возможно, чтобы не впасть самим в грех. Когда в результате мятежа, предводительствуемого безвестным сотником Фокой, император Маврикий был свергнут с престола, этот выскочка захватил трон, На глазах отца убил пять сыновей Маврики, а затем казнил и самого старого императора. Фока, конечно, был коронован константинопольским патриархом, у которого не было иного выбора, кроме смерти. Более поразительно то, что Григорий из своей относительно безопасной римской дали писал узурпатору и его супруге письма, полные самой низкой лести. Между королями варваров, пишет он, и императорами Римской империи существует та разница, что короли варваров владычествуют над рабами, император же Римской империи над свободными. Да хранит всемогущий Бог во всех мыслях и делах сердце вашего благочестия, то есть вас, вруцах своей благодати. И да направляет все, что вершится справедливо и милосердно, святой дух, обитающий в вашей груди. О супруге Фоки, императрице Леонтии, Григорий пишет. «Какие уста в состоянии выговорить, какой ум осмыслить ту великую благодарность, кой мы обязаны всемогущему Богу за блаженство вашего правления, освободившего наши «вы» от невыносимо сурового и долгого бремени и сызного, сделавшего ярмо императорской власти мягким и легким». Можно подумать, что Маврикий был извергом. На самом деле он был добросердечным старцем. Апологеты оправдывают Григория тем, что он ничего не знал о зверствах, совершенных Фокой. Но ведь ему, безусловно, было известно, как обычно вели себя византийские узурпаторы, и он не подождал, чтобы удостовериться, составлял ли Фока исключение. Важной составной частью процесса роста влияния церкви являлось обращение язычников христианства. Готы были обращены еще до конца IV столетия ульфилом или ульфилой, к несчастью в арианство. было также религией вандалов. Однако после смерти Теодориха готы постепенно перешли в католичество. Как мы уже видели, еще при жизни Григория король Вестготов принял ортодоксальное вероучение. Франки стали придерживаться католицизма со времени Хлодвига. Ирландцы были обращены в христианство еще до падения Западной империи святым Патриком, провинциальным дворянином из Сомерсетшира, который жил среди них с 432 года до самой своей смерти, последовавшей в 461 году. Так, по крайней мере, утверждает Берри в своей биографии святого. В свою очередь, ирландцы сделали многое для христианизации Шотландии и Северной Англии. Крупнейшим миссионером на этом поприще был святой Колумба. Велики были заслуги и святого Колумбана, который писал Григорию длинные письма о сроке наступления Пасхи и по другим столь же важным вопросам. Обращение христианства Англии, не считая Нортумбрии, было предметом особых забот Григория. Общеизвестен рассказ о том, как еще до своего вступления на папский престол Григорий увидел на рынке рабов в Риме двух юношей с прекрасными волосами и голубыми глазами. Когда ему сказали, что это англы, он ответил: Нет, ангелы. Когда же Григорий стал папой, он направил в Кент для обращения ангелов святого Августина. В переписке Григория имеется много писем к святому Августину, королю англов. Этельберту и другим лицам, касающихся деятельности миссий. Григорий предписывает не разрушать в Англии языческие храмы, а разрушать лишь идолов и затем освещать храмы в церкви. Святой Августин засыпает папу вопросами, вроде того, могут ли вступать в брак двоюродные братья и сестры, могут ли посещать церковь супруги, имевшие совокупление предыдущей ночью, могут, если они омылись, заявляет святой, и так далее. Миссия, как мы знаем, увенчалась полным успехом, чему мы и обязаны тем, что все являемся ныне христианами. Своеобразие рассмотренного нами периода заключается в том, что хотя великие люди этого периода и уступают великим людям многих других эпох, они оказали более сильное влияние на последующие столетия. Римское право, монашество и папство обязаны своим долгим и глубоким влиянием в весьма значительной мере Юстиниану, Бенедикту и Григорию. Деятели VI столетия, хотя они и уступали по культуре своим предшественникам, значительно превосходили по культуре деятелей последующих четырех столетий. И именно им удалось создать те учреждения, которые в конце концов позволили смирить варваров. Примечательно, что из трех деятелей, упомянутых выше, два были по рождению выходцами из аристократических кругов Рима, а третий — римским императором. Григорий в самом истинном смысле является последним из римлян. Повелительный тон Григория, хотя он и оправдывался его саном, по существу своему коренился в римской аристократической гордыне. После Григория на протяжении многих столетий Рим утратил способность рождать великих людей. Но в своем падении Рим сумел покорить души своих завоевателей. Благоговение, которое они питали к престолу Петра, было результатом того страха, который они питали к трону Цезарей. На Востоке ход истории принял совершенно иное направление. Магомед родился, когда Григорию было уже около 30 лет.